«Подойдите», — сказал принц. «Мне хочется поговорить, а рассмотрев вас, я подумал, что мы с вами встречаемся не в первый раз». «Считаю честью для себя», — ответил полицейский, что вы, ваше высочество, припомнили мое лицо. Прошло восемь лет с тех пор, как я имел удовольствие видеться с вами. «Запоминать лица», — возразил Флоризель, «входит в мои обязанности, так же, как и в ваши. Если рассудить, принц и сыщик...» В самом деле, братья по оружию, мы соратники в борьбе с преступлением. Только моя должность прибыльней, а ваша опасней. Однако, в известном смысле, обе они могут стать почетными для порядочного человека. И, как ни странно вам это покажется, по-моему, лучше быть умелым сыщиком с твердым характером, чем слабым и недостойным властителем». Полицейский даже рассмеялся. «Ваше высочество, вы платите добром за зло», — сказал он. На дерзкий поступок вы отвечаете дружеской снисходительностью. чем вы знаете? спросил Флоризель. Может быть, я стараюсь подкупить вас. Доминует «Да меня искушение, воскликнул сыщик. Похвальный ответ, объявил Флоризель. Так отвечают разумные и честные люди. Мир велик, он богат и прекрасен, и мало ли чем можно одарить человека. Иной откажется от миллионов. но продаст свою честь за царский трон или за женскую любовь. Ведь и мне самому встречаются случаи столь соблазнительные, искушения столь неодолимые, даже для самой стойкой добродетели, что я подчас рад, как вы, скромно положиться на милость Всевышнего. Только благодаря этому, — добавил он, — мы с вами можем вместе идти сейчас дозором по городу с незапятнанной совестью. — Я много слышал о вашей смелости, — ответил сыщик, — но не знал, что вы так мудры и благочестивы. Вы говорите правду, и при том так, что она трогает меня до глубины души. Поистине мир полон испытаний. — Мы сейчас на середине моста, — сказал Флоризель. — Облокотитесь на перила и поглядите вниз. Подобно этому стремительному потоку, страсти и жизненное затруднение уносят честность слабодушных. Я хочу рассказать вам одну историю. «Слова вашего высочества приказ для меня», — ответил сыщик. И по примеру принца он облокотился на перила и приготовился слушать. Париж уже погрузился в сон. Если бы не бесчисленные огни и очертания домов на фоне звездного неба, можно было бы подумать, что они стоят в одиночестве где-нибудь у реки далеко за городом. «Один офицер», — начал принц Флоризель, — Человек храбрый и нравственный, справедливо возведенный в высокое звание и заслуживший себе не только хвалу, но почет и уважение, в несчастный для своего душевного покоя час посетил сокровищницу некоего индийского князя. Там он увидел алмаз такой удивительной величины и красоты, что с тех пор у него осталось лишь одно единственное желание – честь, Доброе имя, дружбу, любовь своей родины Все отдал бы он, всем охотно пожертвовал бы За этот большой сверкающий кристалл Три года служил офицер полудикому властителю Как Иаков служил Лавану Он нечестно устанавливал границы Покрывал убийства, несправедливо осудил и казнил собрата по оружию Который имел несчастье разгневать Раджу вольными и честными речами В пору великой опасности для своей родины он даже предал отряд своих же солдат. По его вине неприятель разбил их, и тысячи людей были истреблены. В конце концов он скопил громадное состояние и вернулся домой с прельстившим его алмазом. «Шли годы», — продолжал принц, «и вот алмаз был случайно потерян. Он попадает в руки простого трудолюбивого юноши, молодого ученого-священника, только вступившего на путь, на котором он мог бы принести пользу людям и даже достичь известности. Алмаз околдовывает и его. Он бросает все, свое призвание, свои занятия и бежит с драгоценным камнем в чужую страну. Брат того офицера, хитрый, отчаянный, бессовестный человек узнает тайну священника. Что он делает? Рассказывает брату, Сообщает полиции Нет. Он тоже подпадает под действие дьявольских чар. Он сам хочет завладеть этим камнем. С риском умертвить молодого священника, он опаивает его снотворным зельем и захватывает добычу. Но тут, по случайности, несущественной для моего рассказа, алмаз из его рук переходит еще к одному человеку. Тому камень внушает ужас, и он отдает его на хранение лицу высокого звания, И стоящему выше подозрений Имя офицера Томас Вендер Продолжал Флоризель Камень зовется алмазом Раджи И Добавил он вдруг раскрывая ладонь Вот он перед вами Сыщик вскрикнул и ошатнулся Мы толковали об искушении Мне этот большой блестящий кристалл Отвратителен Словно он кишит могильными червями Он страшен, словно в нем горит Кровь невинных Я вижу его на своей ладони Но знаю, что он светит С адским огнем Я не пересказал вам и сотой доли Его приключений Что с ним происходило в былые времена На какие преступления и предательства Он толкал людей в минувшем Нельзя себе представить Без содрогания Годы и годы служил он силам Преисподней Довольно же крови Довольно позора, довольно загубленных жизней и попранной дружбы Все когда-нибудь кончается Зло и добро, чума и нежная музыка А что до этого алмаза, то да простит мне Господь Если я поступлю неправильно, но только этой ночью его власти придет конец Принц сделал внезапное движение рукой и драгоценный камень Описав сияющую дугу, всплеском нырнул в бегущую воду. «Аминь!» — сказал Флоризель торжественно. «Я убил Василиска!» «Боже мой!» — вскричал сыщик. «Что вы сделали?» «Теперь я погиб!» «Полагаю, с улыбкой возразил принц, многие богачи в этом городе позавидуют такой погибели». «Увы, ваше высочество!» — сказал сыщик. «Значит, вы все-таки подкупаете меня?» «Видно, иначе нельзя», — ответил Флоризель. «А теперь идемте же в префектуру». Немного времени спустя без всякого шума была отпразднована свадьба Фрэнсиса Скримджера с мисс Венделер, и принц выступал на свадьбе в роли шафера. Братья Венделер прослышали о том, что случилось с алмазом, и теперь большие водолазные работы, которые они затеяли на реке Сене, вызывают восторг и удивление зевак. Правда, по неверному расчету братья принялись не за тот рукав реки. Что касается принца Флоризеля. Эта блистательная личность, сослужив свою службу, может вверх тормашками отправляться в небытие вместе с автором «Арабских ночей». Но если читатель настаивает на более точных сведениях, я рад сообщить, что ввиду затянувшегося отсутствия принца, а также поучительного пренебрежения, какое он проявлял к своим общественным обязанностям, недавняя революция сбросила его с богемского трона, и теперь его высочество держит на Руперт-стрит табачную лавочку, часто посещаемую и другими политическими мигрантами. Время от времени я захаживаю туда покурить и поболтать, и каждый раз убеждаюсь, что он так же великолепен, как и в годы своего процветания. За своим прилавком он выглядит настоящим олимпийцем. И хотя сидячий образ жизни начинает сказываться на ширине его жилетов, он все-таки, вероятно, самый красивый табачник в Лондоне.